Глава одиннадцатая. Мои руки никак не переставали дрожать всю дорогу до самого дома. Даже когда я вошла в теплый холл и поднялась в свою комнату, они тряслись, словно от лютого холода. Ведь стоило только закрыть глаза... Что это? Выдавила я, не в силах оторвать взгляды от раненой груди графа. А ты не помнишь, как я закрыл тебя собою от... от медведя? Ну и короткая же у тебя память, неблагодарная женщина, усмехнулся он, морщась от боли. Не в силах вынести лишние секунды, ни этого зрелища, ни упреков, я сбежала, и он не смог помешать. Не стоило так стараться, только и смогла пробормотать напоследок. Выходит, это все-таки был медведь, а не зубастый монстр. Теперь уже не узнать, да и допросить некого. Не идти же снова в лес, выискивать у каждого встречного косолапого дыру от стрелы на шкуре. Велика вероятность и самой заполучить подобное украшение, только уже от медвежьих зубов. А может, все это время рябиновским монстром действительно был один страдающий бессонницей, непризнанный собратьями, медведь-солист. Те выгнали юное дарование из семьи, заставив одиноко бродить по рябиновским лесам, изредка подкрепляясь овцами, довоя от тоски. А тот силуэт с острыми ушами, желтоглазо-разглядывающий меня с балкона, мне лишь приснился. Тяжело вздохнув, я опустилась на кровать, глядя в невозмутимый потолок. Где-то в углах комнаты притаились зловещие тени, в любой момент готовые протянуть ко мне свои ледяные щупальца. Но я не могла сдаться им просто так, без боя а ведь они только того и ждут, чтобы я опустила руки. Но уж нет, слишком это просто — сдаться. Просто и глупо. Жалкое проявление слабости. Конечно, я могла бы избежать всех этих проблем с самого начала, просто сказав король туда. И тогда не было бы ни Рябиновки с ее монстром, Ни банкротства, ни разбитой репутации, ни королевской немилости, ни даже лорака. Но тогда я совершенно точно перестала бы уважать саму себя. Так что покой мне уже даже не снится. Да коли. Кто знает. Я прекрасно помнила тот праздничный прием, когда увидела графа впервые. Ни повод, ни отдельные лица или события не задержались в памяти надолго тот момент в саду наглухо их перекрыл. Корольд нашел меня, сбежавшую от толпы, и вернул взволнованным родителям, которые к тому времени сбились с ног, зарекшись выводить дикарку-дочь в люди до самого совершеннолетия. В памяти четко отпечатался взгляд, каким смотрел на меня Корольд. И уже тогда я поняла, что он не тот человек, кого хотелось бы видеть рядом. Граф Буквально пожирал меня глазами, не отходя ни на минуту до самого нашего отбытия домой. И с этого дня началось безмолвное преследование. С тех пор я встречала его везде, куда бы ни пошла. На прогулке или в гостях. Граф всегда был там же, где и я. Стоило только оглядеться, как взгляд упирался в его долговязую фигуру. Однако вскоре после я поступила в Академию благородных девиц и на несколько лет расслабилась, забыв о его существовании. Но тот не сдался, терпеливо дождавшись моего выпуска. И стоило мне снова появиться дома, нужно ли говорить, что я до жути боялась своего таинственного преследователя. А потом был мой первый выход в свет, обернувшийся настоящей катастрофой. Корольд привычно бродил за мной по пятам, распугав всех потенциальных ухажеров. Мать смеялась, отец снисходительно улыбался, а подружки завистливо перешептывались: Мол, надо же, сам граф, наследник огромного состояния и притом красавец. Я же готова была рвать и метать. Хотя, наверное... Следовало бы поблагодарить графа за то, что повлиял на мое дальнейшее мировоззрение насчет матримониальных планов. Замуж после того самого дня мне расхотелось совершенно. Что ж, и от Корольта была своеобразная польза. Ведь если бы не он, непонятно, как закончилась бы тогда моя лесная прогулка. Хотя он же и был первопричиной того, почему я там вообще оказалась». В очередной раз, тяжело вздохнув, я перекатилась на живот. Тени плавно удлинялись, вытесняя солнечный свет. Еще не вечер, но стоило бы поторопиться. В резной шкатулке, которую я достала из комода, переливались мои немногочисленные драгоценности. Побрякушки. Именно так я и буду о них думать до тех пор, пока не выкуплю обратно у менялы. Вот этот браслет с рубинами — мне подарили на совершеннолетие. А эта горстка бриллиантов, которую мать значительно проредила перед своим отъездом, досталась от прабабушки. Жалко? Жалко. Но что поделать? Спустя час, спрятав лицо за темной вуалью, словно скорбящая вдова, я вышла из меняльной лавки, с горечью засовывая сигнации в редикюль. На месяц-полтора должно хватить. А дальше... Рубиновый браслет пал жертвой в желании сохранить прежний уровень существования. Между едой и драгоценностями я выбрала еду, ибо, боюсь, на умершее от голода мне он будет смотреться уже не так хорошо, как раньше. А дома, на журнальном столике, ожидало свежее послание без подписи. «Боюсь, что наше с вами знакомство началось не самым лучшим образом». Предлагаю это исправить в ближайшее же время. А. Я хмуро принюхалась к плотной выбеленной бумаге с едва уловимым ароматом пачули. Среди моих знакомых не было никого, чье имя начиналось бы на А. Хотя... Мы выехали на следующий день уже ближе к обеду, чтобы к вечеру оказаться у знакомого постоялого двора. Всю дорогу я напряженно смотрела в окно на унылый зимний пейзаж. Лорок, грозовой тучей, возвышался напротив, так что погода в экипаже мало отличалась от нее же из мне. Мы едва ли перемолвились пару слов, понимая, что теперь не имеем права даже находиться вместе дольше приличествующего, иначе поползут слухи, которые смогут навредить герцогу. О себе я уже и не переживала. А смысл переживать, оказавшись на самом дне? только если снизу вдруг постучат. Однако на то он и герцог, чтобы не бояться слухов. Высокий статус вполне мог позволить ему наплевать на чужое мнение. Но совсем другое дело — впасть в немилость короля. Одним мановением руки эксцентричный монарх мог отнять у лорока все, что было заработано его предками, оставив герцога ни с чем. А такой расклад, зная нрав нашего главного власть имущего — Никак нельзя было исключать. Разумеется, я не позволю своему единственному другу пойти по миру. Моих драгоценностей хватит на всех. Но все же... Мы заняли те же комнаты, что и в прошлый раз. Слуги зажгли камин и оставили нас наслаждаться обедом, пока тот не остыл. «Я вижу, вы уже для себя все решили». Мрачно констатировал Тиль, втыкая вилку в спину запеченному перепелу с таким энтузиазмом, будто именно эта несчастная птица и подговорила Адаира Третьего опозорить нас на весь арлиз. «М?» Я возрилась на него из-за тарелки с ягодным пирогом и отложила свои приборы от греха подальше. Вы собираетесь воевать со всем миром в одиночку, а это заранее проигрышная война от Яра. Я сдержанно выдохнула с тоской глядя на расплющенного перепела, представляя на его месте Коральта. Но да, тому и так уже досталось. Жаль, правда, что недостаточно. А что мне остается? Опускать руки я не собираюсь, если вы об этом. Похвально. Улыбнулся он одними губами. Но всегда лучше иметь рядом надежных союзников. Союзников в чем? И против кого? Репутация Лорока пока не страдала от знакомства со мной. Но это лишь пока. Слухи о королевском отказе уже ползут по Тарлису, не пропуская ни одних любопытных ушей. А вскоре и король с неудовольствием узнает, что Тиль не собирается следовать его приказу держаться от меня подальше. А узнавать, на что тот способен в гневе, от чего-то желания не возникало. Благодарю. «Вы и без того сделали для меня слишком многое. Но тонуть я предпочитаю в одиночестве, не утягивая за собой никого». Мужчина смотрел на меня с вызовом, так и забыв вилку в безвременно почившей птице. «Я не стану вас уговаривать, но и утонуть не позволю. По крайней мере, не в одиночестве». Клара переводила тоскливый взгляд с герцога на меня, Понимая, что в этот раз останется сидеть до последнего, ведь я ее заранее об этом просила, но сон брал свое. И спустя полчаса сестра буквально клевала носом тарелку. Ну но что за ребенок? Честно говоря, после утомительной поездки и мои глаза грозились закрыться. Но в отличие от Клары, если я высплюсь днем, то ночью не засну точно. Это и заставляло меня не поддаваться соблазнительной сонливости. Думаю. «Вашей сестре необходим отдых», — заметил Тиль, когда та едва успела сдержаться, чтобы не упасть лицом в салат. Девушка тут же радостно встрепенулась, и я со вздохом кивнула поджидающую у двери горничной, чтобы та увела свою госпожу готовиться к послеобеденному сну. «И все же я бы просила вас быть осторожней». Мои руки мяли салфетку, портя тонкую льняную мережку. «Будет ужасно», — если вы пострадаете по моей вине. Если я решу пострадать за вас, Тьяра, то это будет только моим собственным решением и ничьим больше. По спине медленно, но верно поползли на восторженные мурашки. Впервые за эти тоскливые дни мне захотелось искренне улыбнуться. И чего я раскисла на самом-то деле, если Тиль так настойчиво предлагает свою помощь, то почему бы и не воспользоваться ею в крайнем случае, если король вдруг совсем озвереет? А с другой стороны, с деньгами не все так плохо, пока есть драгоценности. Со временем я всегда смогу приобрести новые или выкупить прежние. Так что, подняв голову уже с иным настроением, я безо всякого принуждения растянула губы в улыбке. Никогда не подозревала, какое это счастье, иметь рядом сильное, надежное плечо человека, готового поддержать в трудную минуту. А это, в отличие от того браслета, что остался у меня, аллы, бесценно. Пламя камина отражалось в его разноцветных глазах. Зимой темнело рано. Мужчина глядел с непонятной тоской, словно жалел о чем-то невысказанном, копившемся много дней. О чем-то, чего сказать не мог как бы ни хотелось. И тут ни с того ни с сего в моей голове всплыли все незаданные вопросы, к которым совсем недавно добавился еще один. Они повисли надо мной непомерным грузом, так что я буквально физически ощутила их тяжесть. Но расскажет ли герцог, или же не пожелает об этом говорить, а может разозлиться и велит мне замолчать. Меньше всего сейчас хотелось бы злить моего единственного на данный момент друга, поэтому начать я решила с малого. «Тиль», — прошептала я внезапно севшим от волнения голосом, «а вы... вы видели графа тогда в лесу во время медвежьей охоты?» Даже мускул не дернулся на его вечно невозмутимом лице. Не отводя взгляда, он медленно кивнул. «Да». Он был там, и полагаю, что ему повезло меньше вашего. Моё дыхание сбилось, но почему вы не сказали? «Кому и что?» — пожал плечами тот. Граф ушел на своих ногах, уверяя, что поблизости его ждет экипаж. К тому же он сам убедительно просил не афишировать его присутствие и как можно скорее оказать первую помощь вам так как сделать этого сам он оказался не в силах. Я закусила губу, осознавая услышанное. «А медведь?» «Что медведь?» Одна смоляная бровь взметнулась вверх. «Там был только он, не так ли?» Мужчина молчал, словно раздумывая над формулировками. Он в любом случае не торопился, позволяя мне сгорать от любопытства до тех самых пор, пока в дверь не постучали. «Вы кого-то ждете? С трудом сглотнув, я уставилась на дверь. «Госпожа Шор» — раздалось оттуда. «Позвольте напомнить о назначенной встрече и сопроводить вас». Герцог перевел вопросительный взгляд на меня, но вопроса не озвучил. Чуть пожав плечами в ответ, я поднялась, чтобы взволнованно расправить юбку и направиться на выход. Полагаю, что таинственный А ждать не любит. Комната была совершенно иной, как ожидавший меня в ней человек. На этот раз король оделся куда тщательнее, не забыв про камзол и даже застегнув кружевную рубаху на все имеющиеся пуговицы. Шагнув из коридора в свет свечей, я присела в глубоком реверансе, с тоской сознавая, что поднять в случае чего из него меня будет некому. «Госпожа Шор», — мягко констатировала Адаир Третий вместо приветствия. Собрав волю в кулак, я подняла голову и разогнула колени. «Ваше Величество!» «Знать бы, где упасть, чтобы заранее подселись перинку, но так не бывает». Чаще всего разбиваешься в дребезге, а каменный пол обстоятельств, приобретая бесценный опыт, который не факт, что поможет, когда поскользнешься в очередной раз. Король изучал меня с несвойственной ему полуулыбкой. Высокомерную я уже видела, презрительную, тоже, как и похотливую, а это была чем-то неужели дружелюбным? Жестом пригласив меня присесть на софу, мужчина проследил, как я послушно опускаюсь на мягкое сиденье. Драгоценные камни на его многочисленных кольцах мягко поблескивали болотными огнями в полумраке. Куда-то они заведут. И хорошо, что вместо болотных миазмов в воздухе плавал густой аромат почулей. Благодарю, что почтили меня своим присутствием, — кашлянул король, — и прошу прощения за свое чудовищное поведение в нашу первую встречу. Оно было непозволительно грубым. Я перепутал вас с другой дамой. Да, нечто подобное приходило в голову и мне самой. Не мог же король оказаться настолько испорченным, чтобы развлекать себя отловом ни в чем не повинных дев в темных коридорах постоялых дворов. С облегчением кивнув, я подняла глаза, тут же встретившись с чужим взглядом. Любопытство усиленно забурлило внутри, на несколько минут переборов тревожность. Ведь наверняка меня позвали вовсе не за тем, чтобы извиниться. Мужчина выдохнул, так внимательно изучая меня с ног до головы, что я невольно покраснела. Конечно, простое дорожное платье со слегка промокшим от снега подолом Немного не то, в чем бы хотелось показываться на глаза королю. Но кто бы знал, опять же. В любом случае, мы не во дворце, а всего лишь на постоялом дворе. Так что пышный наряд был бы здесь скорее неуместен. Что ж, по поводу недавней аудиенции... Именно этих слов я и ждала, однако тот решил начать издалека... Вы трижды отказали графу Корольту, и полагаю, что не без причины, не так ли? Я опустила голову, смахивая с юбки невидимую соринку. Мне не хотелось обсуждать мою личную жизнь, с кем бы то ни было, даже если этот кто-то сам король. Но и отказаться значило бы вогнать себя в еще большую немилость. А куда уж дальше-то? Казалось,. Я была на волоске от того момента, как Адаир прикажет вывалить меня в смоле и перьях и под радостные крики всего честного народа вытолкать за границу королевства. Так что я не стала скрывать очевидного. «Верно. Граф Корольд совсем не тот человек, которого бы мне хотелось видеть в качестве своего мужа», ответила я осторожно. «Не думаю, что стоит посвящать монарха в нелицеприятные подробности наших с ним отношений». Пусть лучше допросит графа. Уж что-то растарается. Король одобрительно кивнул, но допрос на этом не закончился. А, Лорак, хотелось бы вам видеть в качестве супруга его. Интересный вопрос. А из уст короля так и вообще довольно интригующий. Честно говоря, он удивил даже меня саму, ведь никогда раньше я не задумывалась о герцоге в этом ключе. Да и вообще не задумывалась о замужестве уже давным-давно, с тех самых пор. Так что я медленно покачала головой, глядя монарху в глаза, дабы не дать поводу усомниться в своей честности. «Герцог — мой друг, и надеюсь, что будущий коллега». Адаир заинтересованно склонил голову на бок. «Он обещал помочь с организацией моей собственной винодельни в Рябиновке». У него есть прекрасный опыт, который мне хотелось бы перенять. А, прищурился тот. Черный сбитень. Как же наслышен. Что ж, похвально. Выходит только друг. Только друг, подтвердила я, не понимая, откуда вдруг взялось это странное, непривычно-тоскливое чувство. Прекрасно, улыбнулся он демонстрируя знакомую ямочку на щеке, почти такую же, как и у герцога. Выходят, они и впрямь родственники, причем не настолько уж дальние, как утверждал Силь. Вот только от чего Адаир так рад отсутствию у меня матримониальных планов. Неужели настолько переживает за близких людей? Мол, не дай боги им запятнать себя подобным браком. И потому решил взять с меня слово, что не посягну на этих несчастных, на чьими головами повис злой рок в виде одной неблагополучной меня. Но если насчет первого я могла это клятвенно пообещать, то насчет второго все уже не так однозначно, причем буквально с этой же минуты. Прекрасно, повторил король, и на его лице возникло расслабленное удовлетворенное выражение человека, который услышал все, что хотел. «Хм, и это действительно все? Я могу быть свободна?» Но мужчина потянулся вперед к темной бутыле, что поблескивала на журнальном столике рядом с двумя бокалами. Разливая вино, он негромко поделился. «Всецело одобряю ваш отрицательный выбор по поводу обоих кандидатур. Не потому что они вас недостойны», усмехнулся он а потому что любая приличная девушка должна держаться от них как можно дальше. Не глядя, принимая протянутый бокал, я недоуменно нахмурилась. Насчет Корольта я, опять же, согласна. А герцог да чем не угодил? И знают ли об этом рябиновские девы, что тучным роем вились вокруг него на охоте? Могу ли я узнать причину? «Не можете», Негромко рассмеялся тот, поднося напиток к губам. «Просто поверьте словам. Надеюсь, мой авторитет хоть что-то для вас значит». Я могла только моргать в ответ, наблюдая, как тот медленно и тягуче пьет, не спуская с меня блестящих глаз. «Вам лучше держаться подальше от них обоих», повторил он уже куда более серьезным тоном, вернув бокал на столешницу и обратить свое внимание, к примеру, на короля. Я едва не поперхнулась, вовремя задержав дыхание, чтобы не плюнуть в монаршье лицо его же вином. Да, это был бы крайне оригинальный ответ на столь неожиданное заявление. Я даже не знала, что ответить, пока мысли метались в голове, словно стая перепуганных птиц. Высокородный шутник снисходительно усмехался, наслаждаясь моей неловкостью. Но извините, дерзить монархом не обучены. В любом случае Адаир понял, что имеет дело далеко не с прожженной соблазнительницей и его драгоценные друзья в полной безопасности. Спустя несколько минут он отпустил меня в свояси поняв, что здесь ему ничего не светит. Я шла по коридору, не чую под собой ног, Ну и что это сейчас такое было? Больше всего мне хотелось никогда не встречаться с Адаиром Третьим. Пользуясь своим положением, этот самодовольный мужчина мог творить все, что душе угодно. И полагаю, что мне еще повезло. Ему было совершенно плевать на мою репутацию, мои проблемы и переживания. Он беспокоился только о своих друзьях. С одной стороны, в этом его трудно упрекнуть. Я ему не родственница и не подруга с другой?» Толкнув знакомую дверь, я нос к носу столкнулась с лораком. Тот протянул руку, скользнувшую возле моей талии, чтобы запереть комнату, после чего воззрился на меня. Я забыла, как дышать, молча глядя в ответ. «Ну и что же сказал вам король?» Поинтересовался он тихо. «Откуда вы?» Этот постоялый двор принадлежит ему, и Адаир часто отдыхает здесь от дворцовой суеты. «Хм, похоже, что самая недоинформированная персона здесь только я одна». «Досадно. Он велел держаться от вас подальше». «Вот как?» Выгнув одну бровь, герцог шагнул ближе, так близко, что я ощутила идущее от его тела тепло. «И что же вы ему ответили?» «А что еще я могла ответить, кроме... И почему ему это так интересно?» «К чему вообще этот вопрос?» Лорак давил на меня тяжелым взглядом инквизитора, допрашивающего зловредную ведьму. «Я...» «Так...» Его ладонь скользнула по моей щеке, едва касаясь кожи, чтобы застыть на подбородке, чуть приподнимая лицо. «Я...» «Чуть не плюнула в него вином». Его выражение осталось невозмутимым. «И правильно...» озвучил Тиль, тщательно обдумав мой ответ. Не стоит прислушиваться глупым советам. С трудом сглотнув, я пронаблюдала, как чужое лицо неумолимо приближается к моему. Кое-кто явно собирался проигнорировать королевский наказ.